Глава 25. пятая. Есения. Нас принимает приятный мужчина средних лет. Его профессионализм чувствуется практически за версту, поэтому после получасовой встречи у меня и вовсе не остается сомнений в том, что развод с Димой состоится очень и очень скоро. Ярослав также дает Владу несколько рекомендаций по поводу установления отцовства. Кстати говоря, Беркут держится отстраненно. И даже отчужденно. Он внимательно выслушивает мужчину, лишь изредка кивая головой. Советую в ближайшее время подать иск об установлении отцовства или оспаривании отцовства. Суд назначит вам анализ ДНК. Серьезно говорит Ярослав. Результаты будут у вас в кратчайшие сроки. К тому времени, когда Есения разведется, вы будете во всеоружии, что называется. Дальше проблем. «Возникнуть не должно. Но если что-то пойдет не так, то жду от вас звонка». «Спасибо, Ярослав», — стальным голосом произносит Влад, после чего встаёт со своего кресла. «Пока не за что», — слегка улыбается он. «Уверен, что все получится. Тем более у девочки двойное гражданство. Чуть сложнее выглядела бы ситуация, если бы у вашей дочери имелась только канадская». «До скорого». Беркут протягивает руку для рукопожатия. И Ярослав отвечает. Мужчины обмениваются взглядами, понятными только им, после чего судья поворачивается ко мне лицом. Всего хорошего, Есения. Уверен, что решим ваш вопрос быстро и безболезненно. Да, надеюсь. Выдавливаю из себя. Спасибо за помощь. Я выхожу из душного помещения. Сердце буквально выпрыгивает из груди. Что ж, первый шаг к правде сделан. Теперь только время. И профессионализм нужных людей помогут нам решить этот важный вопрос. Из сумочки доносится трель мобильного. Я смотрю на экран и понимаю, что в связи с новыми событиями у меня совсем вылетело из головы перезвонить лучшей подруге. Катюш, прости, вместо приветствия тараторю я. я в городе уже, но в моей жизни творится полная неразбериха. И я просто забыла тебя набрать. Вместо ответа я слышу тихие всхлипы что довольно странно, учитывая сдержанность моей подруги. Страшно представить, что могло случиться, если Соболева рыдает, не в состоянии вымолвить ни слова. «Кать, что стряслось?» — осторожно спрашиваю я. Девушка какое-то время молчит, видимо, приходя в себя и пытается успокоиться. Я несколько раз отрываю мобильное от уха, дабы убедиться, что подруга все еще на линии. «Сень, привет!» Катя, наконец, берет себя в руки и выдавливает слова приветствия. «Привет, дорогая», — отвечаю я, после чего замолкаю. «Жду». «Знаешь, так плохо, как сейчас, мне не было, наверное, никогда», — тяжело вздыхает она. «Что стряслось?» — спрашиваю я. «Мы можем встретиться. По телефону не могу рассказать», — говорит она. «Не та тема». «Хорошо. Я уже свободна». Могу подъехать в любое место хоть сейчас. Давай через полчаса в кафешке на набережной. В голосе подруги слышится надежда. Договорились. Говорю я и сбрасываю вызов. Позади себя слышу знакомые шаги и резко оборачиваюсь. Лицо Беркута не выражает никаких эмоций. Холодное, непринужденное и словно чужое. Что-то стряслось, его ледяной тон заставляет вздрогнуть. «Да, мне нужно срочно уехать. Отвезешь меня на набережную?» Спокойно спрашиваю. «Без проблем. Присаживайся в машину». Беркут нажимает на кнопку на брелке, и я вновь устраиваюсь на переднем сиденье автомобиля, находясь в непозволительной близости от Влада. «Чего же ты хочешь, мышонок?» нарушает гнетущую тишину Беркут, пока мы стоим в пробке. «Влад, похоже, выбирает не самый лучший маршрут». Мужчина намеревается сократить путь, а получается дольше, чем если бы мы поехали по объездной дороге. Что ты имеешь в виду? Я поворачиваю голову и встречаюсь с темными глазами, от взгляда которых по коже бегут мурашки. Я не понимаю тебя. Влад отворачивается от меня и ударяет руками по рулю. Чего ты хочешь, Есения? Черт возьми. В данный момент я хочу правды, чтобы наконец все встало на свои места. И самое главное, чтобы моя дочь находилась в безопасности. Спокойно отвечаю я, не понимая раздражительности Беркута. Так в чем проблема? Ты выходишь за меня замуж, я даю вам защиту. Все просто. Я замечаю, как ходят желваки на скулах Влада. Беркутов, взрываюсь я. У тебя уже есть жена. Неужели ты готов так просто развестись с Кристиной, чтобы жениться на мне? Да. На выдохе произносит Влад. «Я поражена до такой степени, что не сразу нахожусь, что ответить. Пробка как-то незаметно рассасывается, и мы уже въезжаем в нужный район. Я не понимаю, зачем тебе это. Замечаю знакомую вывеску кофейни, но сейчас меня больше всего волнуют слова Влада. Если тебя беспокоит развод с Кристиной, так это вопрос времени. Мужчина останавливается возле входа. Недели другой. Не более». Ярослав уже занимается и этим вопросом. Для меня становится неожиданностью последняя фраза Влада. Сердце в груди радостно подпрыгивает, и я чувствую, как незаметная улыбка трогает уголки моих губ. Мысленно задаю себе вопрос. Неужели он делает это и ради меня? Ладно, Есения, не буду задерживать. У тебя есть время все обдумать. Все же ребенку нужна полноценная семья. У меня внеплановая командировка. Меня не будет около недели, постарайся за это время не наделать глупостей. Лис за вами присмотрит. Спасибо. Мне едва удается выдавить из себя слова благодарности, прежде чем я покидаю автомобиль Влада. Катю замечаю сразу же, как только вхожу в наше любимое заведение. Подруга радостно машет мне рукой, но как только я подхожу ближе, моментально обращаю внимание на заплаканные глаза Соболевой. Тебя подвозил Бир? Натянуто улыбается Катя. «Неужели это свершилось, и вы, наконец-то, вместе?» «Привет, подруга». Присаживаюсь напротив девушки, складывая руки перед собой. «Мы не вместе в том самом смысле. Влад предложил мне выйти за него для того, чтобы оградить нас, Сони от Димы, От моего муженька неизвестно, чего ожидать. Катя, он будто спятил». «Ох, подруга, сколько же всего произошло в твоей жизни, пока мы не виделись?» Горько вздыхает Катя, и по ее реакции становится понятно, что и у нее в жизни творится полный ковардак. Влад изменился, и как бы я ни бежала от своих чувств, он каждым своим поступком заставляет меня снова и снова влюбляться в него. Выпаливаю я на одном дыхании. Но все, что он делает, делает только ради дочери. Он предложил выйти за него и сейчас занимается бракоразводным процессом. Как все просто, да? С одной развелся на другой женился. «Почему ты думаешь, что все это только ради Сонечки? Он всегда любил тебя, Сень, и до сих пор ничего не изменилось. Он так смотрел на тебя тогда в ресторане. Именно так выглядит взгляд любящего мужчины. Думаю, тебе стоит согласиться на его предложение». «Кать, на тебе лица нет. Я перевожу тему, но обдумываю слова подруги, хоть и приняла уже самостоятельное решение. Что стряслось?» Есть «Я беременна», — тихо говорит она, не глядя на меня. Подруга делает небольшой глоток чая и смотрит в окно. На ее лице нет ни радости, ни огорчения. «Неожиданно, Кать. Я бы поздравила и кинулась на шею, вот только, глядя на тебя, хочется, наоборот, посочувствовать». «Ты не хочешь этого малыша?» Реакция подруги мне непонятна, потому как Катя уже не раз говорила о семье и детях. «Хочу», — коротко отвечает подруга. Тогда в чем дело? Удивляюсь я. Ни в чем, а в ком. В его отце. Я не успеваю задать очевидный вопрос, поскольку фокус моего внимания смещается на парочку, только что вошедшую в заведение. Возможно, я и не обратила бы внимания на них, если бы в мужчине не узнала своего супруга, а в женщине Кристину Беркутову. Я моментально отворачиваюсь и непонимающе смотрю на Соболеву, которая, судя по ее выражению лица, тоже пребывает, мягко говоря, в шоке. Десертная вилка застывает у рта подруги, после чего опускается на тарелку. Немой вопрос крутится на языке у каждой из нас, но никто не нарушает образовавшуюся паузу. «Знаешь», — спустя несколько минут произносит Катя, «на свидание влюбленной парочке это не похоже. Больше на деловую встречу, на черт, Сеня, что их может связывать?» И из огромного количества заведений в столице они выбрали именно это. Хорошо еще, что стол, за которым они сидят, находится в другом конце зала, и народу сегодня много. Оно не слишком приметное, объясняю я, постепенно отходя от шока. Я почти на сто процентов уверена, что эти двое замышляют нечто недоброе. Кристина с самого начала вызывала у меня противоречивые эмоции. А теперь... Вероятнее всего, Влад сообщил ей о своем намерении развестись. «Думаешь, они встречались раньше?» Катя наблюдает за ними из-за моего плеча, оставаясь при этом незамеченной. Выражение лица Кристины говорит об обратном. Что-то мне подсказывает, это их первая встреча. Я уверена, что до этого они не были знакомы. Хотя кто знает. Делаю глоток кофе, который кажется пресным. Я и про Диму никогда бы не подумала, что он способен отлупить ребенка или дать мне пощечину, Пусть и ситуация была противоречивая. «Какая бы ни была ситуация, пощечина, это перебор», — уныло говорит Катя. Мы отвлекаемся от Кристины и Димы, обсуждая самые разнообразные темы. И я на некоторое время забываю о том, что происходит у меня за спиной. «Кать!» Восклицаю я, вспоминая об одном из важных моментов сегодняшней встречи. Ты и так и не сказала, кто отец ребенка. Мирослав? Но вы с ним разошлись, если мне не изменяет память, пару месяцев назад. Подруга накалывает на вилку небольшой кусочек чизкейка и отправляет себе в рот. После этой процедуры она отпивает из кружки горячий напиток и медленно ставит на стол. Но и это еще не все. Вынимает салфетку, вытирает губы и кладет ее рядом с тарелкой. Катя оттягивает момент. А я уже не на шутку злюсь на подругу, потому как не понимаю смысла интриги. Что-то я никак не пойму. Ты скажешь мне, кто отец? Я складываю руки на столе, не отводя взгляда от Соболевой. Странная она. Не узнаю тебя. Отец не мир. Девушка, наконец, переводит взгляд в мою сторону. Я замечаю, как ее глаза наполняются слезами, чего раньше практически никогда не случалось. Лис, озвучиваю свою догадку, которая кажется абсолютно невозможной, Катя кивает головой, обреченно вздыхая. Я прекрасно понимаю, о чем она думает. Лис в скором времени женится, а их связь, вероятнее всего, была случайной. И каким бы хорошим человеком ни был Костя Лисянский. Его поступок накануне свадьбы с Лерой оставляет желать лучшего. Что до Кати, то девушка всегда неровно к нему дышала. Вот во что и вылились эти чувства. Рано или поздно это должно было случиться, тихо произношу я. Если в прошлом вы удержались от взаимного притяжения, то, видимо, сейчас наступила кульминация. Или слишком много выпивки, она легонько хлопает себя по лбу. «Кстати...» После того вечера я больше не пью. А знаешь, что самое ужасное? Костя не помнит ничего. А это была самая лучшая ночь в моей жизни. На утро он спросил, было ли что-то. А я струсила и сказала, что мы просто уснули. Кать, я закатываю глаза. Надо было сказать, как есть. Для меня было слишком унизительно, что он не запомнил ничего. Наверное, поэтому я солгала. Подруга переводит взгляд за мою спину. Кристина уходит. И, похоже, встреча оказалась не самой приятной. Главное, чтобы никто не пострадал. Шепотом говорю я.